за бесчисленные годы Глава вторая. Как не важны законы, но ещё важнее песни. Томас Джефферсон. Вот он, значит, какой. Ваня Залотарёв размышлял богатырь, выбираясь из развалин. Кто бы мог подумать? Как же он такой маленький. Боролся с хтоническими чудовищами. Как сумел одолеть мракоту многоножицу, Где силы взял, чтобы черному крокодилу Пасть порвать и освободить солнце. Ведь тот крокодил, чтобы не соврать, По боли мирового змея был, А таракань еще вспомнить. Брррр! Ну, я, конечно, тоже белый свет, можно сказать, выручил из беды. Но куда мне до Вани Золотарева? Без побратимов, без помощников. Один мужествовал, поскольку людей тогда и в заводе не было. Но я-то хорош, не признал, не поприветствовал по богатырскому ставу. Видно, не придется даже похвастаться этой встречей. Витизи начнут смеяться и не поверят. Тут он вспомнил, что до сих пор он сам никто. Вздохнул и пошёл дальше. То и дело, награждая себя пинками и тычками за недогадливость и невежество, уж не мог Беломор предупредить. От входных ворот остались только кирпичи, а узорные железные прутья давно источила ржавчина. Оглядываться же Ихорь на всякий случай не стал. Только шиповник рос вокруг заколдованной усадьбы попрежнему, и мнилось, стал ещё гуще и непроходимей. Правда, сосновый ствол, как и раньше, угнетал колючую изгородь, но до него было никак не допрыгнуть. Жихорь махнул в сторону вершины деревьяшкой, мм ну, называть её мечом разумником или даже симулякром язык поход не поворачивался но симулякр пригодился и для такого случая деревяшка вдруг обмякла и в руке богатыря оказалась верёвка с стройным стальным крюком на конце крюк впился в сосну с первой же попытки Жихарь быстро подтянул себя до вершины, вдохнул запах смолы и побежал по стволу, миновав поверху колючую ограду, он с помощью всё той же верёвки спустился на землю. Прыгать наугад не стал. Вдруг мереет: подсунут внизу барсучью нору. Провалишься туда и поломаешь ногу. Кто тогда отправится во время оного порядка наводить? Да чего же всё-таки Ваня Золотарёв предстал перед ним во младенческом состоянии должно быть набрёл в своих бесконечных странствиях на дерево с молодильными яблоками да не удержался лишь усял на поляне где разделял богатырь трапезу с семьёй Семёнами уже никого не было валялись только пустые бочонки да бутылки огрызки да кости убрать за собой ленивые братья, однобрюшники, конечно, не удосужились. Пришлось богатырю самому наводить чистоту, чтобы не гневить леса. Меч-разумник при этом услужливо превращался то в метлу, то в грабли. Бутылка даже пустая вещь полезная, и в любой корчме можно за неё получить кусок хлеба с солониной, а то и чарочку. Поэтому Бутылки отправились в заплечный мешок. Кто же спугнул Семеонов, если они и посуду зря побросали? Ничего, сказал богатырь, с таким мечом от любого рогата бьюсь. Он ещё раз оглядел поляну, поклонился ей за гостеприимство и выбрал на дорогу. Сколь долго ни шёл, а очередного деревянного тропа не миновал. Неведомо ведь, попадётся ль он на пути в бездне времён. А может,